Глава 18. Тишина, воцарившаяся в зале после моего появления, была просто идеальной. Она давила сильнее, чем гул толпы минуту назад. Я практически опоздал, вновь понадеявшись на свой артефакт, перепутавшись северные и южные ворота, испутавшие одну из развилок в канализационных переходах. Правда, он клялся печенкой и ненужной частью своего архива, что сделал это не специально. Но с каждым разом моей веры перстню становилось все меньше. Но как бы то ни было, другим способом проникнуть на территорию дворца у меня вряд ли бы вышло. На воротах столицы, как и говорил отец Федор, меня ждали. Обыскивали каждую повозку и сверялись со всеми документами. Даже спрашивали у каждого второго, не видели ли они паренька 16 лет с моей внешностью. С Орловыми нужно было что-то делать. И желательно закончить именно сейчас. Я слышал, что Булгаков просит о встрече с моим отцом на нейтральной территории. И это может означать только одно — либо они, наконец, отступят и оставят нашу страну в покое, либо начнется новый виток войны. И раз внутри правящей элиты в такой переломный момент смертельно опасно для империи. Я чувствовал на себя десятки взглядов, но старался не обращать ни на кого внимания, пристально глядя в глаза Олегу Орлову, который с каждой секундой выглядел все менее решительно. «А знаешь, ты неплохо так появился. Мне даже понравилось немного». Как в дешевом романе, пыльно, грязно, но эффектно. Нарушил эту тишину только для меня одного Павел. Запах, правда, немного подкачал. Он тем господам с первого ряда тяжело сосредоточиться на драматизме, закрывая платками носы. Ну да ничего, мы их потом расстреляем и сделаем вид, что ничего такого не было. Как хорошо, что я не различаю запахи так, как вы, а то меня бы вырвало прямо на того графа со второго ряда. И да, чего ты ждешь? «Решаешь, с какой ноги начать величественное шествие к трону? Иди с левой, у тебя здесь перед носом государственный переворот. Вообще можно наплевать на деревенские суеверия». Я проигнорировал его, сделав несколько шагов вперед. Каждый шаг отдавался гулким эхом, напоминая мне, что в помещении все еще невероятно тихо. Я прошел мимо Лебедева, почувствовав на себе его тяжелый, изучающий взгляд, и остановился прямо перед Орловым. «Простите, что опоздал. Мой собственный голос прозвучал хрипло и устало. Дорога была тяжелой. Орлов, кажется, начал приходить в себя после того, как осмотрел меня с ног до головы, а до его носа добрался этот тошнотворный запах. Он усмехнулся и еще сильнее выпрямился, явно пытаясь показать надо мной превосходство. «Я слышал, меня звали», — продолжал я, глядя прямо на него, «и даже приготовили подарок, хотя я не помню, чтобы кто-то после пожара был допущен в мое поместье». Я сделал небольшую паузу, продолжая смотреть на князя Орлова. «Только те, кто был причастен к гибели всей моей семьи, могли добыть мой родовой перстень». «Можно?» Я, усмехнувшись, протянул руку к ларцу. «Ох, смотри, как в его голове лихорадочно крутятся заржавевшие шестеронки!» С восторгом оповестил Павел. Видимо, думать не его самая сильная черта. Он явно считает, что ты приготовил на коленке какую-то хитрую ловушку, даже не понимая, что эту самую ловушку он приготовил сам себе. Ну отступать чревато. Таким образом, он признает свой идиотизм и выставит себя дегенератом перед всем советом. Хотя о чем это я? Он и так с головой не шибко дружит, и об этом известно не только мне. Отец... Тихо прозвучал голос Ирины, подошедшей к Орлову и с опаской глядевшей на Лебедева. На меня по какой-то причине она вообще старалась не смотреть. «Дай ему перстень. Пусть все сами увидят то, о чем мы говорили. Магия рода не может врать». М -м, «Я совсем тупой? Или где-то не догоняю?» — как-то задумчиво спросил Павел. «При чем здесь перстень и магия рода?» Если проявление своего родового дара, ты можешь призвать движение мизинца и расшевелить этот улей низкосортных магов своим водяным змеем пятого уровня, усиленным таким количеством ядов, о которых они даже не слышали. Понятия не имею, при чем здесь магия рода, но мне все-таки хочется посмотреть. Пожал я плечами, обращаясь одновременно и к Павлу, и к Орловым, в который раз отмечаю, что дочь явно умнее своего отца. Даже немного жаль, что мы находимся по разные стороны баррикад. Орлов резко кивнул слуге. Тот сделал шаг ко мне и протянул шкатулку на подносе. Я открыл крышку, разглядывая старый серебряный перстень с сапфиром на черном бархате. Я видел остаточную ауру наложенных на него чар и едва уловимый запах аконита, рябины и амелы. Простенький, но вполне эффективный яд для любого оборотня. А они Ромку нашего убить, что ли, захотели на глазах у этой неблагодарной публики?» — возмущенно воскликнул Павел. «Это моя гиена, и я не позволю кому бы то ни было тянуть к этому кошкообразному свои грязные лапы!» «Этот перстень не только ядом пропитан...» «Тихо, чтобы слышать меня мог только артефакт», — проговорил я. Топорные и простенькие чары копирования. «А давай мы отрубим пальцы тому, кто это сделал!» «Ну, чтобы желание больше ни у кого не возникало делать что-то подобное!» — невинно поинтересовался перстень. «Или давай его сожжем вместе с пальцами, разумеется. Безопасно для нас, наглядно для остальных!» «Какие оригинальные чары вы наложили на этот артефакт!» — громко проговорил я, улыбнувшись в очередной раз Орлову, и взял в руки перстень. Металл был ледяным. Я сжал его в кулаке, закрыл глаза и направил внутрь тончайшую струйку своей энергии, стирая тем самым любые метки и чары и выжигая наложенную на него отраву, которая для человека не была смертельной, но кожу немного все-таки обжигала. Перстень в моей руке вспыхнул, но не чистым синим светом дома Уваровых, как рассчитывали остальные. Из глубины сапфира вырвались ярко-синие всполохи, но их тут же прошили багровые и черные прожилки, сливающиеся в фиолетовое, неровное и пульсирующее сияние. Взади пронесся испуганный шепот. Я чувствовал, как Лебедев замер за моей спиной, а от его меча вновь отделилась волна силы, заставляя всех пригнуться и замолчать. Орлов же, напротив, похоже, воодушевился подобным дешевым фокусом. Я даже ничего не делал. Наложенные чары на перстень в любом случае исказили бы энергию и выдали ложный результат. «Видите!» — закричал он, обращаясь к залу. «Да, отклик есть, но какой? Это не свет рода, это скверно! Демоническое влияние! Он осквернен! Или это вовсе не он?» «Да, это действительно похоже на реликвию дома Уваровых, но это всего лишь дешевая и безвкусная подделка». Холодно проговорил я, сжимая кулак, прерывая восторженные вопли этого идиота. Из-под моих пальцев повалил черный дым, пахнущий чем-то едким и горьким. По серебру поползли темные трещины, а сапфир с тихим жалобным писком рассыпался в пыль. Через секунду в моей ладони осталась лишь капля оплавленного, почерневшего металла. Я перевернул ладонь и остатки перстня со звоном упали на мрамор, оставив маленькое темное пятно. Что вы хотели этим показать? Я кивнул на то, что осталось от перстня, переводя взгляд на побагровевшего Орлова. «Красивые слова, в которые никто не поверит», — процедил Орлов. «Твое слово против моего и еще десятка уважаемых людей». «Лунное серебро, из которого сделано оригинальное кольцо, никогда не разрушится под действием магии ниже седьмого уровня, не говоря уже о натуральном сапфире, напитанном магией рода Уваровых». — скривился я, не понимая, что еще хочет получить из этого провала Орлов. — Но вы правы. Нужно всего лишь пригласить светлейшего князя Уварова, лучше разбирающегося в семейных реликвиях. Он единственный, кроме меня, оставшийся в живых свидетель того, во что превратился мой дом, — холодно произнес я, делая шаг вперед. — Но знаете, об этом перстне мало кому на самом деле известно, только мне, моему отцу и некоторым членам рода, кто погиб при том пожаре. Ну и, наверное, демонам и их прихвостням, устроившим бойню и обчистившим наши сейфы перед тем, как устроить пожар. Может, вы сами причастны к той резне, князь? Я сделал еще один шаг, вплотную приближаясь к Орлову. Решили очистить путь к трону заранее. Ты? Да как ты смеешь? Сжал кулаки князь, глядя мне в глаза с ненавистью. Но ты же обвиняешь меня в подлоге и в том, что я самозванец. Почему бы и мне не обвинить тебя в убийстве всей семьи светлейшего князя? Прищурился я и взмахнул рукой, призывая своего водяного змея. Орлов посмотрел вверх и попятился, прикрывая сразу же глаза. Змей, повинуясь моему приказу, облетел меня и ринулся в сторону князя, рассыпаясь водяными каплями в нескольких сантиметрах от его тела. Вот это родовая магия, а внятные, придуманные вами проверки. Я до сих пор не могу понять, почему регент не сказал по этому поводу ни единого слова. «Хотел посмотреть на то, что ты придумал», — ровно проговорил Лебедев у меня за спиной. «Да и к тому же я понятия не имею, что представляют собой ваши семейные реликвии. Кто вас у варвых знает? Может, у вас это в порядке вещей, в драгоценности частичку души перемещать?» Первозданной энергии», — хмыкнул я, стараясь возразить. «Да мне все равно, какими вы там извращениями у себя в поместье занимаетесь», прошипел Лебедев. «Чем от тебя пахнет?» «Не спрашивай», — махнул я рукой. «Я же должен был как-то вернуться в столицу, когда до меня дошли эти странные слухи о моем самозванстве». «Ты не тот человек, с которым я разговаривала вчера», прошептала Ирина, наоборот, приближаясь ко мне. «Где тот, кто выдавал себя за тебя?» «Я понятия не имею, о чем вы говорите, княжна». Пожал я плечами, отвлекаясь от незначительной перепалки с Лебедевым. «Но то, что вы все это время пытались найти во мне следы оборотня, — это забавно», — улыбнулся я, глядя в расширившиеся глаза княжны. «Значит, я угадал, и это был не первый раз, когда она пыталась доказать, что под личиной Михаила Уварова затаился оборотень». «Но я...» «Знаете, ваше сиятельство...» Сделал я еще один шаг, останавливаясь перед ней непозволительно близко. Ни один из оборотней не может принять облик другого человека. Но это может сделать иная сущность, и проявить ее такими банальными способами вы бы все равно не смогли. Я думаю, вам будет чем заняться, сидя в заключении до вынесения приговора. Я лично вам принесу пару книг для ознакомления. Прошептав это, я сделал шаг назад и вздрогнул, когда раздался звук бьющегося стекла. Я обернулся, глядя на расслабляющегося с каждым мгновением Лебедева, уже даже убравшего свой меч. Щит, окружающий трон и зал, разлетелся мелкими осколками. Все собравшиеся вскочили на ноги, а регент был абсолютно спокоен. Ну, значит, и мне волноваться не о чем. «Вторжение!» — крикнула Орлова, — Но ее слова заглушил гул, исходящий от смерча, возникшего прямо в центре тронного зала. Он распался на три части, и из каждого, как из порталов, вышли три знакомые фигуры. «Кто додумался наложить на дворец такой сложный щит?» Вперед вышел Пронский, прищурившись, разглядывая пожавшего плечами Лебедева. «Серьезно? Мы втроем еле сюда пробились. Знаете, конкретно сюда вы могли бы просто зайти через двери». «Благо наш наследник престола их уже выбил», — кивнул на вход регент, посторонившись и пропуская вперед моего отца, решительно направившегося в сторону совсем сникшего и притихшего Орлова. Кажется, мы прервали весьма увлекательное собрание. Голос Юрия Уварова был тихим и ровным, но пробирающим до костей. Я осмотрел зал, отмечая, как все замерли, не сводя взгляда с моего отца. «Без регента, без светлейших князей». Без императорского указа. Интересная трактовка для созыва имперского совета, князь Орлов. Очень креативная. Он скользнул по мне быстрым взглядом, кивнул и вновь сконцентрировал все свое внимание на Орлове. И Юрий Владимирович, вы явились как нельзя кстати! Его голос сорвался на фальцет, и он кашлянул, обращаясь к светлейшему князю. «Этот... этот юноша... Мы всего лишь пытались установить его личность. У нас есть серьезные основания полагать, что ваш сын мертв, а здесь подменная фигура, которую Реген пытается...» «Закрой рот», — очень тихо произнес князь Уваров, делая шаг вперед, стараясь приблизиться к попятившемуся князю. «Ты обвинил моего сына, законного наследника императора, в самозванстве». Ты попытался узурпировать власть, пользуясь болезнью государя. Твоя дочь... Его взгляд на секунду скользнул по Ирине, заставив ее вздрогнуть. Применяла магию в тронном зале для сбора информации, что является серьезным преступлением. У меня есть только один вопрос, Орлов. Он остановился в метре от князя. Ростом они были почти равны, но в этот момент Уваров казался выше и сильнее своего оппонента. «Ты действовал по своей глупости или по указанию нашего общего врага?» В зале поднялся гул голосов. Перешептываться начали даже сторонники Орлова, уже не стесняясь явившихся светлейших князей. «Вот что значит уважение и сила Мишаня», — протянул Павел. «Когда ты прямым текстом назвал Орлова предателем и обвинил в том, что он работает как собачка на Булгакова, никто даже ухом не повел». «А здесь все сделали такие честные и невидные глаза!» «Неужели тебе не завидно? Мне вот очень!» «И я сейчас думаю над тем, как побыстрее тебя хотя бы состарить!» «Это клевета!» — закричал Орлов. «У вас никаких доказательств!» «Найдем, не переживай!» — впервые подал голос Мстиславский, сложив на груди руки. «Я думаю, самое время закончить этот цирк! Арестовать князя Орлова и его дочь!» рявкнул Лебедев. «Всю верхушку Большого Совета тоже. Обыскать их и если кто-то из охраны еще думает, чей приказ здесь закон...» Он бросил взгляд на стражников. «Я лично объясню вам разницу между государственной изменной и службой, используя самый доходчивый язык». Охрана колебалась лишь мгновение, прежде чем окружить Орловых. Князь обвел взглядом зал и обреченно опустил голову. ирина позволила надеть на запястье магические наручники не проронив ни слова лишь бросив на меня полный ярости взгляд и куда их спросил один из офицеров лебедева в северную башню в камеры с подавлением магии и чтобы никто не подходил без моего личного приказа поняли лебедев скрестил руки на груди а теперь вы видите этот сброд совет окончен В тот момент, когда один из стражников взял Ирину за локоть, она вырвалась и неожиданно подбежала ко мне, упав передо мной на колени, глядя в глаза. «Ваше высочество», — ровно проговорила она, «я знаю как минимум о пятерых предателях, не только при дворе. Один из них очень близок к трону, и я знаю, как мой отец выходил на контакт с теми, кто отравил императора. Один разговор. Дайте мне один разговор с вами, в обмен на жизнь». Ее подняли с колен и потащили в сторону выхода. Она не сопротивлялась, но все еще не отводила от меня странного взгляда. «Я подумаю», — коротко ответил я, отвернувшись. Наступила тишина. Тронный зал практически опустел. Все члены Совета буквально испарились, не желая показываться на глаза находившейся не в самом хорошем расположении духа правящей верхушки Империи. «Остались только я, светлейшие князья, Лебедев и его несколько гвардейцев». «Я подумаю», — передразнил меня Лебедев. «Что тут думать? На допросе все равно все расскажет». «Думаешь, она правду говорила?» — он обратился к моему отцу, рассматривающему меня задумчивым взглядом. «Да, скорее всего». «Ты изменился», — наконец произнес он, притрагиваясь к моему плечу. «Это были непростые две с половиной недели в обществе с моим дедом», уклончиво ответил я. «Но основа для противоядия у меня есть. Осталось только его завершить и надеяться, что оно сработает. Сколько у нас времени?» «Да почти нисколько», — ко мне подошел Лебедев, потерев лоб рукой. «Мы нашли плеть забвения, призывающую сущность, питающуюся жизненной силой другого человека, но сделали это поздно. И так и не смогли выяснить, кто именно провел этот ритуал. «Сергей нам помог справиться с кругом призыва». «Значит, нужно прямо сейчас направляться к императору и на месте смотреть, что я могу сделать», проговорил я, уже полностью переключаясь на мысли о создании противоядия. Что бы дед ни говорил, но вторая часть создания эликсира была не легче, чем создание основы. Отец кивнул, собираясь что-то сказать, но в этот момент в нескольких шагах от трона, в самом эпицентре только что рассеявшегося щита, материализовалась знакомая фигура. Этот человек выглядел так, будто только что вышел из своей лаборатории. Простой поношенный комзол, запачканный чем-то темным у рукава, седые волосы, сбитые на бок. В руке он сжимал небольшую ампулу из темного стекла. Князь Владимир Уваров не удостоил никого взглядом, полностью концентрируя все свое внимание на своем сыне. «Вот так сюрприз!» — Твой наставничек и садист пожаловал, — пробормотал Павел на грани слышимости. — И чего он здесь забыл? Он же не хочет нас убить. Мы же себя хорошо вели. Ну, почти. И да, я сознаюсь, я специально перепутал те переходы, чтобы тебя подольше по канализации погонять. — Я думаю, сейчас не время сознаваться во всех своих смертных грехах, — шепотом ответил я ему, чувствуя, как все больше накаляется атмосфера в зале. Все напряженно переглядывались, не сговариваясь, отступая и оставляя отца и сына разбираться между собой. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — первым нарушил тишину отец, сжимая кулаки. «Думал, ты навсегда покинул столицу и бросил свою семью». «Ты можешь не верить, но мне все это время, оказывается, было скучно», — Владимир хмыкнул, не отводя взгляда от отца. «Я это понял, когда ты отправил Михаила на верную смерть ради непонятной для меня благой цели, и тогда жизнь затворника претерпела некоторые изменения». «Так и сидел бы у своих горах и дальше. То, что ты помог своему внуку, не делает тебя лучше, чем ты есть на самом деле», — сдержанно и ровно ответил князь Уваров. «Зачем ты вернулся? И как долго ты находишься здесь, прячась в тени?» «Я не мог просто так отпустить того, кто обчистил меня практически подчистую». Дед бросил взгляд на мой перстень, и Павел издал едва слышимый писк, что-то сразу же запричитав, но без особого энтузиазма и шепотом, чтобы никто, кроме меня, его не услышал. Дед усмехнулся и покачал головой, возвращая взгляд на отца. «Да и семейные дела, как вижу, в твоих руках пришли в полный упадок». «Надо было раньше вернуться, когда до меня только начали доходить первые слухи, что ты позволил каким-то демонам вторгнуться к тебе в дом и уничтожить всех наших родных. Да и сейчас ты допустил, чтобы какой-то выскочкой устроил переворот прямо в тронном зале. Не похоже на тебя, Юрий. Ты стал мягким, и оттого совершаешь много ошибок». «Обстановка сложная», — сквозь зубы процедил отец. «Император умирает. Демоны у границ. А ты, как всегда, предпочитаешь критиковать со стороны, вместо того, чтобы...» «Вместо того, чтобы что?» Дед перебил его, сделав шаг вперед. Пространство между ними сгустилось, воздух стал тяжелее, и стало труднее дышать, будто перед началом страшной грозы. «Вернуться и позволить тебе снова поучать меня, как управлять империей?» позволить Годунову плевать на мои методы, а потом разгребать последствия его глупости? Я сделал больше, сидя в своих горах, чем вся ваша блестящая компания светлейших князей за последние двадцать лет. Я держал Восток. А ты что сделал, кроме того, чтобы отправлять своего сына воевать в одиночку против высших демонов? Ну, вообще-то демоны и желание биться с ними — его инициатива. Голос отца дрогнул от ярости. «Ты же держал восток! Откуда у тебя под носом взялся Пайман, чуть не уничтоживший весь форпост восточной заставы? И идти к тебе было его идеей, потому что я всегда знал, что ты откажешься нам помогать!» «Мне кажется, или им сугубо все равно, что я здесь, и я их слышу?» Тихо спросил я у нахмурившегося Лебедева, сделавшего еще несколько шагов назад, утащив меня за собой и набрасывая на нас довольно прочный многосоставной щит. «Миша, лучше не лезь», — покачал наставник головой. «Последняя их встреча закончилась разрушением дворца. Если к этому все пойдет, я тебя выкину отсюда через окно телепорта, как пробку. Я бы и сейчас это сделал». но ты можешь им помешать разобрать это место по кирпичику. Мне совершенно некогда заниматься восстановлением этого здания». «Какого, Владимир Уваров, уровня?» все-таки спросил я, пока эти двое перебрасывались ничего не значащими оскорблениями. «Пик девятого», тихо ответил мне Лебедев. «Так, Миша, давай я этому старику отдам все, что забрал. Ну, почти все. Вот эту кучу я не отдам ему никогда». «А он забудет про меня», — раздался суетливый голос Павла. «Нет, ну серьезно, кто я такой, чтобы спорить с таким противником? Э Эй, ваша светлость, я раскаялся и готов к переговорам!» Заголосил он так, что дед вздрогнул и посмотрел на меня, после чего рассмеялся, делая шаг назад. «Точно! Ты отправил своего сына за противоядием!» Владимир Уваров перестал смеяться и, презрительно фыркнув, поднял флакон, который держал в руке. Темное стекло слабо отсвечивало свете магических огней. Вот оно. Готовое противоядие эликсир зари. Не основа, не полуфабрикат. Готовый. Пока ты здесь устраивал шоу, а мой внук излазил все канализации нашей столицы, я уже побывал в покоях императора и нейтрализовал яд. Ему потребуется еще неделя, чтобы прийти в себя, но кризис миновал. «Мне кажется, или этот старый, но сильный маразматик сейчас над тобой поиздевался», — задумчиво протянул Павел. «Нет, так мучить тебя целый год, чтобы потом прийти сюда и споить Годунову нормальные противоядия, потому что ему скучно. Знаешь, что самое поганое? Мы ему ничего не можем сделать, даже из дворца выкинуть. А кулаки так сильно чешутся, ну если бы они у меня были». Я смотрел на деда, впервые за все время полностью соглашаясь с Павлом. Этот высокомерный, невыносимый, циничный старик сделал все, чтобы одним своим действием унизить не только меня, но и своего собственного сына. Отец побледнел еще больше. Казалось, он вот-вот взорвется и бросится на деда. Но он лишь резко кивнул. «Прекрасно. Миссия выполнена. Империя спасена». рубленными фразами проговорил Юрий Уваров. «От лица всего малого совета благодарю за помощь. Теперь ты можешь вернуться к своему уединению и не лезть не в свои дела». «О, нет!» Дед прищурился и хищно улыбнулся. «Я передумал и решил остаться». Тишина стала еще громче. Все собравшиеся переводили недоуменные взгляды с деда на отца и обратно. Я тоже не понимал замысла деда. Хоть я и провел с ним под одной крышей почти год, но так и не смог за это время понять, что творилось у него в голове. «Остаться?» — повторил отец, и в его голосе впервые прозвучало недоумение, сменившее неприкрытую ярость. «Зачем?» «По очень простой причине». Дед положил флакон в карман своего пиджака и обвел взглядом всех остальных, останавливая его на опешившем от такого внимания лебедеве. Согласно имперскому праву наследования, в случае недееспособности императора и отсутствия официально назначенного совершеннолетнего наследника, трон переходит к ближайшему кровному родственнику по мужской линии из правящей династии. Василий Годунов не имел братьев. Его сын, Владимир Уваров сделал театральную паузу, переметнулся к демонам и потому лишен всех прав. Следующий в линии — я. «Владимир Уваров. Меня никто не отрекал от престола. Да меня даже не изгоняли официальным указом. Я просто отстранился от дел, что, как выяснилось, было большой ошибкой». «Ты шутишь сейчас, что ли?» — пробормотал отец, теряя весь свой боевой настрой. «Стоявший рядом со мной наставник выглядел не менее удивленным, чем все остальные». Даже оставшиеся в зале гвардейцы начали оживленно перешептываться, обсуждая такое внезапное событие, как смена власти без государственного переворота. Я никогда не шутил такими вещами. Да, я вообще считаю, что чувство юмора и этот двинутый на ядах старик это ведь чужеродные и несовместимые вещи. Например, как рыба и топор, пробормотал Павел, прервав Владимира Уварова, отвлекшегося на реплику артефакта. Ты, сын мой! «Отказался от права на трон. Твой сын несовершеннолетний и был назначен наследником лишь волей умирающего императора, что, учитывая мое возвращение, делает этот акт юридически ничтожным». «Так что...» — он развел руки, пристально посмотрев на моего отца. «Кажется, трон сейчас мой. По закону». Лебедев замер, глубоко и сильно задумавшись. Он сейчас явно прокручивал в голове все имеющиеся законы, чтобы хоть как-то возразить деду, но как только я увидел неподдельную радостную улыбку на его лице, то понял, что возразить ему было нечего, и он был действительно рад тому, что с него вот так просто сняли назначение, которое он ненавидел с самого начала. «Юра, прости, но он прав», — повернулся Лебедев к отцу и подошел к нему, похлопав того по плечу, продолжая улыбаться. «До совершеннолетия Михаила Владимир Уваров имеет больше прав, если Годунов не изменит своего решения. Ну а я за ненадобностью больше не могу стоять у руля этого проклятого механизма под названием «Империя», — весело сообщил он князю Уварову. «Вот кто действительно рад и счастлив такому неожиданному явлению старика Уварова народу», — пробурчал Павел. «Это абсурд!» — наконец взорвался отец. «Он десятилетиями не появлялся!» «Он ненавидит двор и ненавидит политику!» «Я ненавижу глупость», — поправил его дед. «А ее здесь, судя по всему, в избытке!» «Да и к тому же я слышал, что Булгаков ищет встречи!» «Отлично! Я поговорю с ним на том языке, который он поймет!» Он, наконец, перевел взгляд на меня. «Ты хорошо справился, внук! Прорвался на пятый уровень! Выжил в моей школе!» «Теперь тебе пришла пора отдохнуть. Иди к своим друзьям. Они, кажется, соскучились. А взрослые...» Он снова посмотрел на отца, Лебедева и других князей. «Будут разбираться с делами государства». «Хорошо, я ничего не могу возразить против закона, пока Годунов не вернулся к своим непосредственным обязанностям», пробормотал отец, глубоко выдохнув. Он не смирился до конца с таким союзником, но он боролся один слишком долго, чтобы отказываться от такой помощи. А теперь, Дмитрий Игоревич, дед повернулся к лебедеву, проведите меня в свой кабинет. Нужно ознакомиться с текущей ситуацией. Разумеется, как вам будет угодно, воодушевленно ответил мой все еще регент, указав рукой на дверь в дальнем конце зала. Пойдемте, я с радостью передам вам все дела! И да. Я назначаю собрание малого совета через 30 минут. Дед кивнул и направился к выходу, даже не оглянувшись на сына. Лебедев последовал за ним, уже начиная что-то ему торопливо рассказывать. Я остался стоять рядом с отцом, который смотрел в спину Владимиру Уварову. «Папа, я...» «Иди, Миша», — прервал он меня, так и не посмотрев. Голос его звучал устало. «Ты заслужил отдых. Роман, Сергей и Мила в нашем поместье, а не в безопасности. Не беспокойся, я в силах справиться с ним, если он перейдет определенную черту. Когда я вернусь, ты мне все расскажешь, что с тобой приключилось. Да особо нечего рассказывать, пробормотал я, но это было весьма поучительно. Давай я тебя отправлю сразу в поместье, чтобы ты снова ненароком нигде не потерялся. К нам подошел князь Пронский и взмахом руки открыл окно портала. Я безропотно вошел в черную рябь, ощущая, как чертовски я устал за этот бесконечный год. Хотелось отдохнуть, выспаться и чтобы меня никто не трогал хотя бы несколько суток. «Миша!» Как только я оказался в гостиной своего поместья, ко мне сразу же подбежал Рома. Он выглядел уставшим, взъерошенным и явно обеспокоенным. Немного подумав, он резко приблизился ко мне и крепко обнял. Как я рад, что с тобой все в порядке! Там, во дворце! Я в курсе, прохрипел я полузадушенно, отстраняясь. Я как раз оттуда. Там произошла небольшая перестановка правящей элиты, но в нашу пользу, и даже не спрашивай о том, чем от меня пахнет, строго ответил я, глядя на смутившегося оборотня. Да ты так понятно, хмыкнул он. А вот о том, что ты делал в канализации, мне бы хотелось послушать. «А где Сергей с милой?» Я обвел взглядом полутемную и пустую гостиную, не слыша даже в отдалении голосов своих друзей. Даже Андрей, наш преданный дворецкий, поспешил встретить меня и уже находился возле входа. «Тут такое дело», — Потернулся Роман, пристально глядя на меня. «Я не знаю». Они очень долго говорили о первом страже, а потом ушли, это было несколько часов назад. и охрана ничего не может сказать об их местоположении. Они словно исчезли из их поля зрения. «Да вы издеваетесь», — пробормотал я, глядя в сторону выхода. «Что именно они говорили про первого стража?» «Ну, что Сергей смог на него выйти. Я не придал значения его словам. Не думал, что в такой момент они решатся на какое-то безумство», — напряженно проговорил Ромка. «А мне вообще запретили покидать поместье, пока ты не объявишься, чтобы не сделать хуже?» «Вот я сидел и ждал хоть каких-то вестей». «Похоже, твоя звериная команда слишком заскучала от бездействия», — хохотнул Павел. «А я всегда говорил, что оборотни слишком хорошо поддаются дрессировке. Привыкли они постоянно находить неприятности на свою задницу. Хотя здесь возможны варианты. Может, они решили тебе сделать подарок к твоему возвращению?» «А давай их просто бросим, у них же наверняка есть какой-то план, вот и пусть они ему следуют!» У бобра-некроманта и взбалмошной девчонки скептически хмыкнул я, потирая глаза. «Дайте мне десять минут, чтобы решить, что делать дальше», пробормотал я, садясь на диван и вытягивая уставшие ноги. «Но чего им дома-то не сиделось?» — бросил я, откидываясь на спинку дивана и закрывая глаза.